Следующие четыре часа и полдня за ними были проведены в р у г а н и сидя в комнате, пепельницы в которой переполнялись минут за сорок, четверо летунов сводили элиту морской и армейской авиации страны в списки. Эти списки исчёркивались, мялись и переписывались, постепенно очерчивая костяк части. которая должна была зачем-то задавить всех. Это, опять же, неизвестно почему, считалось более важным, чем оголение фронта, оставленные без командиров полки и эскадрильи. Между прочим, в самую страдную пору. К своему облегчению полковник понял, что идея создания асовской части, не раз поднимавшаяся в прошлом, но так ни разу до конца и не в о п л о щ е н н а я в жизнь вовсе не вызывает протеста новикова. Идея была в общем-то благодарная, забрав у каждой воздушной армии по четыре-пять самых сильных бойцов, они не слишком ослабляли ее мощь. Командные должности не задержатся пустыми, а плюсы от включения соответствующих фамилий формируемый список. были несомненными. Гриб, оба Глинки, а м е т этот еще, как его? Покрышев, прикрыв глаза рукой, жестикулировал зажженной папиросой, пытаясь вспомнить еще неназванные им фамилии, хотя бы тех летчиков, которых он знал лично. Примечание. Братья Дмитрий Глинка и Борис Глинка оба являлись известными асами, имея к концу войны пятьдесят и тридцать сбитых соответственно. Это однако не единственный известный случай из трех братьев выдающегося германского аса начального периода войны Адольфа Галланда. 103 сбитых за период 1940-1941 годов, двое последовали за ним в Люфтваффе и погибли, имея на счету 51 и 17 воздушных побед. Еще более известны братья Манфред и Лоффар фон Рихтгофены, германские асы Первой мировой войны. Аметхан Султан, получивший известность в небе Сталинграда, к концу войны имел тридцать сбитых лично и одиннадцать в группе. Впоследствии дважды Герой Советского Союза, летчик-испытатель. Погиб в 1971 году при взрыве в воздухе летающей лаборатории на базе бомбардировщика Ту. шестнадцать. Погоди, Петро, Григорий, что у тебя там по флотским? Так, по б а л т и й ц а м это самые боеспособные части. Из четвертого гвардейского Голубев. Примечание. Василий Голубев, один из наиболее известных летчиков. Ленинградского фронта был ведущим асом знаменитого четвертого ГИАПа ВВС Балтийского флота. Наконец войны он имел 39 сбитых, среди которых, как предполагается, было трое германских асов, награжденных рыцарским крестом. Конец примечания. Какой? Василий. И Цыкалаев Геннадий еще. Так, из штаба Костылев. Здорово. И Игорь Каберов, из третьего гвардейского. Примечание. Георгий Костылев и Игорь Каберов, асы третьего ГИАПа ВВС Балтийского флота, имели к концу войны 43 и 28 сбитых, соответственно. Первые одиннадцать побед Георгия к о с т ы л е в а пришлись на самый ранний период войны, а к 1944 году он совершал боевые вылеты, являясь главным инспектором ВВС КБФ по истребительной авиации. Конец примечания. Эти самые лихие. Так, я нашел одного еще Николай Морозов. Камеск в семьсот тридцать первом и Апе. Морозов, Морозов. Нет, не слышал такого. Ладно, ставь в запасной список. Сколько в сумме? Уже за сорок? Много. Нам ведь тридцать семь дали, верно? Точно так. Полковник моряк мотал головой, пытаясь разогнать вокруг себя табачный дым. Не отрываясь от измятых листов. Восьмерка на бомберов. Их нимы формируем. А кто? Сам раков. Он недели через две будет отозван, ему полегче. Но за то переучиваться надо. Ой, черт! Покрышев натурально схватился за голову. На что? Сушисты. е Это почти как вторые. Но моторы получше, и с ними весь оголовок. Голова моя садовая. Да мы то на чем? Э-э-э. Да на том же, что и сейчас, в принципе. Яки. у с и л е н а конструкция. Крюк там, крылья складываются, всякие морские штуки. Сборка штучная. Дерево ноль. Так. Он полистал затрепанный блокнот с плотной непроницаемой обложкой и прошивкой из толстых шнуров. 28 у нас запланировано с Яковлевым. Смотрим машины. Ага. На 28 яки третий. Их в основном составе 24. Через три дня в Монино. уже Яки 9 в т о м числе серии Д. Слышал про такие. Примечание: фактически Як 9 Д и Як 9 ДД д а л ь н и й и сверхдальние варианты истребителя, выпускавшиеся довольно заметной серией. у ч а с т в о в а л и, в частности, в сопровождении американских летающих крепостей. челночных рейсах с использованием советских аэродромов. Конец примечания. Нет. На лице Покрышева отразилось недоумение. Что за дальние для сопровождения? И в нашем случае разведки у американцев серийные машины с такой дальностью. Полковник вдруг осекся. И п о к р ы ш е в понял, что под его словами находится что-то большее, исключительно по закаменевшему лицу м о р е м а н а В Самой фразе ничего такого уж секретного вроде не было. Работать они закончили тогда далеко за час ночи. Список в более-менее определенной форме был создан к 23 июня. Чтобы сформировать специализированную группу воздушной разведки, пришлось привлечь еще одного подполковника с Северного флота, которого выдернули для награждения Нахимовым в Москву. Вручив орден, его под конвоем отвезли в управление и, не в в о д я в курс дела и ни с кем не знакомя, приказали составить список самых выдающихся морских разведчиков. с истребительными навыками по ВВС всех четырех флотов, предупредив, что за каждую фамилию он несёт личную ответственность. Старый полярный лётчик, лично знавший ещё каждого из первой семерки и не боявшийся ни чёрта ни бога ни начальства, поставил первым в список одноглазого и однорукого капитана. прорвавшегося когда-то в гавань к Тирпецу. Примечание. Имеются в виду первые семь героев Советского Союза: летчики, с п а с ш и е экспедицию Шмидта, зимовавшую в о л ь д а х после гибели Челюскина. Конец примечания. Покрышев, прочтя это, не весело усмехнулся. Его искалеченные ноги. Не давали покоя многим тыловым крысам, снова и снова заставляя его отстаивать свое право ходить в бой хотя бы и на спецсобранной машине. В Сноске было поставлено, что капитан уже год как пропал без вести на спидфайере. Выход копалярника могла бы насмешить, если бы не была такой грустной. Даже армейские фоторазведчики долго не жили. Что уж говорить о морских. На чисто бумажную работу ушло почти две недели. За это время один из летчиков первого состава пропал без вести, сбитый зениткой над узловой станцией при фронтовой з о н ы Выбросился ли он с парашютом, никто не видел. До него вызов дойти не успел. По крышу пришлось долго мучиться. решая включать ли в список л и х о л е т о в а и еще пару человек. Очень хотелось иметь рядом кого-то надежного, как Болт. Он не сомневался, что асы, которых начали по одному выдергивать в распоряжение, отличные ребята и хорошие товарищи. Но три года в пекле плечом к плечу он провел все-таки не с ними. Иметь своих ребят рядом. За спиной можно ничего не бояться, но что тогда немцы сделают с его полком? Один плотный бой без одного из них в качестве лидера и все. Вырежут, вычистят под ноль и пацанов, и с р е д н и к о в и даже старичков уже. Просто задавят, не дадут оторваться, выбьют. в зоне отсечения выдирающихся из боя. Он вспомнил висящие в безжалостном синем небе парашюты, тела вытянувшиеся на стропах, ч а д я щ и е костры сбитых и свой дикий крик. И последнего из его эскадрильи м а т е р я ю щ е г о эфир в невероятной круговерти безумного боя к этому моменту двоих против восьми. вспомнил и вычеркнул своих и из основного списка и из запасного. Кроме их четверых к Яковлеву поехали первые из уже прибывших летчиков. Злые после фронта, обветренные, не успевшие сбросить с л и ц напряжение и усталость. Яковлев встретил их сдержанно. называл Покрышева по имени отчеству, поспрашивал про свою старую машину о р т о п е д и ч е с к у ю как тот называл ее про себя. На поле стояло штук шесть истребителей, окрашенных в темно-синий цвет. Несмотря на теплую для июня погоду, Покрышева мороз продрал по коже от одного их вида. Старый знакомый Як. узнаваемый в любом ракурсе, выглядел стремительным, застывшим на мгновение в напряженной позе зверем. От ранних типов он отличался как лихой кавалерист от замотанного дорогами пехотинца. Як первый был солдатом неба, вытянувшим на себе, наверное, почти полный год войны. Седьмой и девятый за ним. простые и надежные, как штык, созданные, чтобы держаться за небо зубами. Но девятый У уже прозванный убивцем или убийцей в зависимости от воздушной армии, и Як-3 еще не заслуживший никакого особого прозвища, были птицами другого полета. Примечание. Як-9У. Несмотря на тот же цифровой индекс, истребитель был радикально переработан по сравнению со своим прототипом, истребителем Як-9. Мощный двигатель в 1650 лошадиных сил, выдающиеся скоростные и маневренные данные сделали его одним из лучших легких истребителей. Конца Второй мировой. Конец примечания. Вот они, красавцы. Яковлев с удовольствием обвел рукой запаркованные машины. Первая из серийных. Бригадирская сборка. Он улыбнулся. Полтора года работы нашего КБ. Заводам дали малые серии литерный заказ, скостили им план по серийным машинам как следует. А я думал, только тридцатого д е в я т ы е придут. Федоровский покачал головой. Его огорчило, что он совершил какую-то ошибку при летчиках. Нет. Тридцатого в монина перегонят остальные, но пару мы заказали погонять самим. Стефановский через час вам покажет. Он посмотрел на часы. Пока вокруг вот походим. Они подтянулись к истребителям и покрышев первым с удовольствием пощупал обшивку крыла, приглядевшись. Он с удовлетворением отметил, что подгонка и покраска плоскостей была идеальной. Это сразу свидетельствовало о высокой культуре сборки. Не то, что бывало, приходило во фронтовые части. Крылья складные. Три человека за полминуты складывают, раскладывают. Замок простой, но четкий. Конструкцию не ослабляет. Так что высший пилотаж не ограничен. Мы прототипы гоняли и как сидоровых коз. Ласточка, а не машина. Ну, опыт у нас большой. Троечка уже во всю воюет. Так что никаких детских болезней не будет. Летчики в сопровождении генерального конструктора пошли в обход красавца Яка. поглаживая и похлопывая его борта, как опытный лошадник завязывает знакомство с новой лошадью. Крюк нужен для зацепления троса аэрофинишера, объяснял Яковлев. Рывок такой, что пришлось усилить всю несущую часть. Но за счет применения металлических конструкций По полной программе нам удалось соблюсти весовой лимит. Плюс добавили бое запаса. к точкам. Так о ч к что и баланс не пострадал. Федоровский, склонившись, подергал за крюк. л и т о е жало было выкрашено в контрастные черно-белые цвета по его указаниям. Это поможет летчикам. отрабатывать взлетно-посадочные операции на подготовительном этапе, а потом белые полоски можно будет закрасить. Номера машин в серии последовательные. Конструктор указал всем на многозначный индекс, ярко выделявшийся на вертикальном оперении. М значит морской вариант, плюс текущий серийный номер. Душу вкладывали, уж поверьте мне. Когда они обходили уже четвертую машину, к собравшимся подошел громадный д е т и н а с бочкообразной грудью, обтянутая, несмотря на жару, чуть распахнутым регланом. Здравствуйте, вежливо поздоровался он густым басом. А вот и наш Стефановский пришел, Яковлев. Обернувшись, радостно пожал д е т и н е руку. Летчики с восхищением взирали на невероятной, видимо физической мощи мужика, не похожего на летчика истребителя, но тем не менее им являвшегося. И тебе по здоровому, Илья Муромец, ответил за всех с к о м о р о х о в вызвав громкий смех остальных. Стефановский не о б и д е л с я К насмешкам относительно своего роста он, видимо, давно привык. Я, как договаривались, показываю красавицу на пилотаже. Потом убивцев по десять минут на каждого. Покрышу е в не понравилось, что испытатель назвал Як-3 красавицей. Такое прозвище было у Лагга, пока его не изменили на более актуальное: лакированный или летающий, гарантированный гроб. Еще иногда добавляли авиационный. Для буква. Минут десять Стефановский рассказывал, аккуратно двигая тяжелыми ладонями. Об особенностях пилотирования каждой из моделей Яковлев с видимым удовольствием вставлял замечания, хлопал по борту, указывал на воздухозаборники, на фонарь, на стойки шасси. Летчики с интересом попиновали дутые резиновые колеса, щелкали по стволу крупнокалиберного пулемета, торчащего из основания правой плоскости. Подошли несколько механиков, как положено в замызганых, н залитых маслом комбинезонах. Стефановский, нацепив с их помощью парашют, полез в кабину я к а т р е т ь е г о Все с не скрываемым ужасом смотрели, как он к р я х т я в ней устраивается. Весил он явно килограммов под сто пятьдесят. Один из механиков Подкатил тележку с крупным, с тремя красными полосками на верхнем конце баллоном сжатого воздуха, поставил на откинутую опору. Сделав Стефановскому какой-то жест, тот махнул в ответ. Механик откинул небольшой лючок на капоте и всунул внутрь извивающийся воздушный шланг, отходящий от баллона, накрутил на переходник. Провернул м а х о в и ч о к у горловины. Через секунду винт, провернутый другим механиком, с громким чихом качнулся, мотор взревел и лопасти превратились в полупрозрачный диск с желтой полоской по кромке. Поднявшаяся пыль летела во все стороны, головные уборы приходилось держать двумя руками, чтобы не снесло. Испытатель покачал элеронами, рулями поворота глубины, и поддерживаемый впрягшимися т и х н а р я м и самолет выкатился на кромку полосы. Прокатившись метра четыре, он остановился. Минуты две двигатель выл, постепенно набирая обороты, желто-синие огоньки выхлопов то высовывались из зубчатой цепочки патрубков. то втягивали с обратно. Наконец звук работы мотора стал равномерным. Стевановский отпустил тормоз и машина быстро разгоняясь помчалась вперед. Прищурив глаза от пыли, летчики о с к а л и в ш и с ь смотрели, как Як легко оторвался от полосы и ушел в небо, оставив в ушах затихающий звенящий вой.